Судят по себе, а вот ты подозревает всех и каждого. Самым досадным было то, что ей никак не удавалось выяснить отношение с невестой брата на чистоту. Зоя ловко уходила от прямых обвинений и упреков, ограничиваясь обидными намеками и абстрактными рассуждениями. Суть оставалась той же, но поссориться с ней окончательно у Маши не получалось. Будь Зоя чуть грубее и глупее, они бы давно враждовали в открытую. Но у той был дьявольский нюх на скандал, и она вовремя увертывалась от расплаты. Более того, она умудрялась обставлять дело так, что виноватой оказывалась противная сторона. Ее яркие голубые глаза так правдоподобно наполнялись слезами, что ей волей-неволей, Верили люди более опытные, чем Андрей. Выглядеть жертвой — это какой-то особый дар, рассуждала сама собой девушка, покупая карточку в кассе метро. Это при том, что она одета, как героини глянцевых журналов, ходит по салонам, водит новенький пежо и работает только ради удовольствия покрасоваться на подиуме. Стоит ей пустить слезу и протянуть свое знаменитое «Вы меня не так поняли, как она тут же превращается для окружающих в крошечку-хаврошечку». А для меня уж не знаю в кого. В лихо одноглазая, наверное. Андрей всерьез считает, что я из ревности и эгоизма травлю его невесту. Вступив на эскалатор, Маша сунула карточку в карман и снова нащупала браслет. Наставь его. Девушка рассмотрела украшения с лицевой и изнаночной стороны и пришла к выводу, что серебро не поддельное и кораллы настоящие. С обратной стороны они не были отшлифованы и на пластинах отчетливо различались полосы и бороздки, присущие натуральным кораллам. Всего вставок было десять. Больше всего Маша удивила, что браслет выглядел модной, даже претенциозной, недавно сделанной вещью. Казалось, он куплен был совсем не в каком-нибудь художественном салоне. Получить подобную вещь в наследство от матери Маша никак не ожидала. Надев браслет на левое запястье, она слегка отставила руку в сторону, любуясь тем, как оживились вдруг кораллы. У нее... От природы была смугловатая кожа, чуть оливкового оттенка, и украшения словно придумали специально для нее. Едва надев браслет, девушка поняла, что ей будет очень нелегко с ним расстаться. Хотя а зачем расставаться? Оборвала она себя, едва не споткнувшись, сходя с эскалатора на платформу. — Он мой! — так и написано было на свертке. мое наследство. Однако ее не покидало чувство, что произошло, недоразумение. Настолько неожиданным был подарок. Теперь Зоя будет звонить каждый день и обсуждать, что могли украсть из ячейки. В переводе «что я могла оттуда украсть» вымотает мне нервы до того, что я наору на нее. И иногда пустит слезу, бросится на грудь к Андрюше и тот решит, что Виновная сторона именно я, а невинная та, что рудает ему рубашку. И будет у них свадьба через неделю, готова спорить на что угодно. Будет. Мысль о свадьбе была ужаснее всего, и Маша, подумав об этом, так прикусила нижнюю губу, что та немедленно вспухла. Как ни странно, теперь она не ощущала такого гнетущего вакуума, как полчаса назад, расставшись с братом. На ее левом запястье красовался массивный браслет, и порой девушке казалось, что некий невидимый друг держит ее за руку, уговаривая не терзаться понапрасну. Когда она входила во двор своего дома, уже темнело, начинали зажигаться фонари. Прежде... Маша очень любила начало октября, особенно потому, что ее день рождения приходился на второе число месяца. Эти дни, как правило, дождливые и прохладные, с детства запомнились ей как что-то яркое и праздничное. Но в прошлом году свой день рождения она провела в больнице, помогая готовить мать к первой операции. А в этом